«Меня зовут Отец Нейретар», — представился человек в рясе, усадив Егора за стол и усевшись напротив. «Я пастор и глава этой общины». «Вы начальник тех людей, которые мучили меня?» — негромко уточнил Волчок. «Прости за это. Мы должны были убедиться, что ты не представляешь для нас угрозы». Волчок кивнул, давая понять, что принимает извинения, и спросил. «Что случилось с кузнецом Гансом?» Глаза пастора Нейретера сверкнули, он ответил глухим, предостерегающим голосом. «Ты ведь слышал? В него вселился злой дух. Это в самом деле так?» «Да. Эльстарский лес, из которого ты пришел, называют адским. Именно поэтому наши люди отнеслись к тебе настороженно. Они подумали, что я злой дух? А ты их за это осуждаешь?» Волчок нахмурился и покачал головой. «После того, что я увидел...» нет Взгляд пастора стал более благосклонным, словно он убедился, что имеет дело с адекватным человеком, и это принесло ему удовлетворение. «Как тебя зовут?» – спросил Нейретер. «Ты назовешь мне свое имя?» «Меня зовут Волих». «Как?» – не расслышал пастор. «Волих», – повторил волчок имя своего далекого пращура, в чье тело он вселился. Пастор прищурил карие глаза. «Трудное имя. Ты не против, если я буду называть тебя вольфганд «Это имя созвучно твоему, но мне и моим людям будет гораздо легче и привычнее его произносить». «Я не против», — сказал волчок. «Значит, договорились. А теперь расскажи мне, вольфганд, что же с тобой произошло?» «Я странник, шел через лес. Собирался пройти его до темноты, но не успел. Ночью на меня напали дикие звери. Волки?» «Да, кажется, волки. Была ночь, и я не разглядел почти ничего, кроме светящихся в темноте глаз». Пастор посмотрел на Волчка с сомнением. «А откуда ты родом, Вольфгант? Из славянских земель. Это в самом деле так?» «Да. А что?» Пастор усмехнулся. «Я никогда не видел славян, но наши войны говорят, что славяне кровожадные злы и что лица у них так уродливы, что на них невозможно смотреть без содрогания. Значит, вам повезло встретить славянина с человеческим лицом», — заявил на это Волчок. Пастор Нейритер несколько секунд молчал, разглядывая Волчка, а затем улыбнулся и сказал, «Понимай, о чем ты думаешь. Мы, простые люди, никогда не надевавшие доспехов, легковерны и склонны доверять каждому сообщению, которое не можем проверить сами, даже когда сообщение это смахивает на полную дичь. Я вижу, ты такой же человек, как и я, и верю тому, что ты славянин. Что же заставило тебя уйти так далеко от дома, вольфганд. Страшная болезнь выкосила всю нашу деревню», — соврал Волчок. «Я остался один. Мимо деревни проходил караванный путь, по которому наши купцы возят в Германию подвозы с рыбьим клеем и пенкой. Я пристал к одному из обозов, помогал купцам перегружать товары, водил коней к водопою, разжигал костры от ночной стужи, потом, скопив денег, отправился дальше и несколько месяцев был толмачом на Большом Торжке, близ Вюрцбурга». Волчок удивился тому, что может так легко и беззаботно лгать. «Должно быть, этот кузнец в отличный брехун». Пастор с большим интересом выслушал рассказ Волчка, а когда тот замолчал, спросил, «Чем ты занимался до того, как отправился в странствие?» «Я был кузнецом. Работал с железом». Дверь распахнулась, и в комнату вошла молодая девушка. Красивое лицо ее было таким же смуглым, как лицо пастора, а глаза такими же серыми и спокойными. Темно-русые волосы, подхваченные белой сеткой, расшитой голубым бисером. Бисерная нитка охватывала стройный стан. Верхнее платье из камчи имело широкие откидные рукава, нижнее было сшито из белого льна, и узкие рукава его плотно облегали тонкие руки девушки. На поясе у нее висел кинжал в деревянных ножнах, обтянутых коричневой кожей. «Я слышала, что случилось с Гансом», крикнула девушка с порога. «Бедный, бедный Ганс». Пастор взглянул на девушку недовольным взглядом и спросил, «Ты опять совершала конную прогулку без сопровождения Габриэла?» «Я не катаюсь там, где опасно, папа». «Габи, в наше время опасно везде», — с упреком возразил пастор. Обратив, наконец, внимание на волчка, девушка остановилась и уставилась на него широко открытыми глазами. Потом улыбнулась и с некоторым смущением проговорила. «Папа, давай не будем выяснять отношения при посторонних. Простите нам нашу неучтивость, сударь». Эти слова относились уже к Егору. «Значит...» «Вы и есть тот самый человек, которого страж Отто нашел на границе Эльстарского леса? Что же вы молчите?» – удивленно спросила девушка. «Я... простите, я просто растерялся». Волчок заставил себя учтиво улыбнуться, хотя душа его пребывала в большом смятении. Дочь пастора напомнила ему другую девушку, ту, которую он встретил возле клуба догелев «Вы так внезапно появились?» «Вы так внезапно появились?» – с трудом договорил Волчок. Выражение глаз, поворот головы, жесты – все, как тогда у Ники. Габриэлла хотела что-то сказать, но пастор остановил ее плавным, но властным жестом руки. «Габи, оставь нашего гостя в покое, он еще слишком слаб». «Слаб?» – девушка на мгновение задумалась, а затем лицо ее просияло. «Я заварю ему целебную траву по рецепту безумной Греты, а заодно разогрею похлебку. У твоего гостя вид очень голодного человека, отец». Габриэла развернулась и направилась к печи. Там она, не дав себе ни секунды на отдых, начала хлопотать по хозяйству. И волчку стоило больших усилий не смотреть на нее. Спустя полчаса волчок и пастор сидели за столом и ели молочную похлебку, заедая ее черным, но беспримесным хлебом. Сама же Габриэла, выставив еду на стол, умчалась во двор по делам. «Знатно у вас хлеб, отче», — сказал Егор. «Да, хлеб хороший. Паства старается приносить мне только такой хлеб». «Поначалу я протестовал, но люди стали обижаться». Пастор Нейретер улыбнулся. «Они уверены, раз я пастор, наместник Бога на земле, то должен получать только лучшее». «А вы с этим не согласны?» «Не думаю. У меня за спиной немало грехов, Вольфгант. Я ведь не всегда был пастором». «А кем вы были раньше?» Пастор вздохнул, и волчку показалось, что по лицу старика пробежала тень. «Сейчас не стоит говорить об этом, вольфганд Кстати, как тебе похлебка?» Волчок улыбнулся и ответил, что ничего вкуснее в жизни не ел. Щеки пастора зарумянились от удовольствия. «Это еще что?» – не без гордости заявил он. «Попробовал бы ты ее пирожки с луком и капустой? Она готовит их по воскресеньям. Впрочем, у тебя еще будет возможность их попробовать». Пастор облизал деревянную ложку и положил ее на стол, после чего снова возрился на волчка и продолжил. «Воскресенье будет послезавтра, Вольфгант, а ты еще слаб». «Как бы ты ни собирался, тебе придется... Куда бы ты ни собирался, тебе придется отложить путешествие на несколько дней. Иначе ты просто не сможешь продолжить свой путь». Волчок не стал возражать. Чувствовал он себя и впрямь неважно. Кроме того, ему совершенно некуда было идти. Пастор вытер губы льняной салфеткой и грустно проговорил. В наше неспокойное время монастыри берут пример с торговых домов и допускают свои пределы лишь тех, кто достаточно богат, чтобы дать обед бедности. «А у вас не так?» – осторожно спросил волчок. «У нас не так», – ответил пастор Неритар серьезным и спокойным голосом. «На что же вы живете? Где берете средства к существованию?» «В нашей общине есть отличные ремесленники, и их товар востребован горожанами. Кроме того, община владеет обширными виноградниками вольфганд «Мы делаем хорошее вино». Егор отправил в рот очередную ложку похлебки и спросил. «У вас большая община?» «Не очень», — ответил пастор. «Нас 58 человек. Половина люди пришлые, мы никому не отказываем в приюте в Ольфганд. Часто странники просятся переночевать на одну ночь, а потом остаются здесь навсегда». Помолчав немного, пастор вздохнул и добавил, как бы следуя внутреннему диалогу, который вел с собой беспрестанно. «Дьявол ходит между нами ежечасно, Вольфгант, и набор его уловок безграничен». Егор отложил ложку, вытер руки о рубашку и задал вопрос по существу. «Часто ли злые духи вселяются в общинников?» По лицу пастора пробежала тень. «За последние семь лет это четвертый случай», — ответил он. «Накануне кузнец Ганн сильно усомнился в Христе и потерял опору. Неудивительно, что злые духи воспользовались этим». «Господь указал нам четкий и ясный путь к спасению, Вольфганд. И не его вина, если мы делаем неправильный выбор». «Четыре случая за семь лет?» «Думаю, у вас нет повода для большого беспокойства», — заметил Волчок. «Ошибаешься, сын мой», — возразил еще больше помрачнев пасторный Реттер. «Я сказал, что это четвертый случай за последние семь лет, но я не сказал тебе, что три из них пришлись на последний месяц. Зло становится сильнее». Вероятно, это из-за недостатка веры, а значит, виноват в этих бедах только я. Почему? Потому что я пастырь, вольфганд, а если в стаде гибнут овцы, виноват в этом пастух. Даже если они гибнут от волчьих зубов? Особенно, если они гибнут от волчьих зубов. Волчок промолчал, обдумывая слова священника, а потом осторожно спросил. Что же мешает пастыру завести пастушьих собак? Пасторный Ретер посмотрел на волчка удивленно. Затем его взгляд отяжелел, а на сухих губах появилась мрачная усмешка. «Сын мой, для человека, который никогда прежде не был в наших краях, ты слишком прозорлив». «Что вы имеете в виду?» — не понял волчок. Пастор чуть прищурил припухшие веки и ответил. «Пастушьих собак». «Но я... уже поздно», — перебил священник. «Тебе нужно отдохнуть и помолиться». «Ты ведь веруешь в Иисуса, не так ли?» «Верую», — слегка растерянно ответил волчок. «Но боюсь, что вера моя не слишком крепка. Это плохо. Злые духи не делают различий между общинниками и пришлыми людьми. Советую тебе провести ночь в молитвах, если ты не хочешь проснуться со звериными когтями вместо ногтей». Пастор встал из-за стола, пожелал волчку спокойной ночи и собрался уйти. Но волчок остановил его. «Отче!» «Я хотел попросить вас об одолжении». Священник обернулся, пристально посмотрел на волчка и спросил. «А о каком?» «Вы говорили, что многие странники, просившие ночлега, остались у вас навсегда. Что, если я поступлю так же?» Во взгляде пастора появилось недоверие, которое затем, когда он убедился в том, что волчок не шутит, сменилось удивлением. «Сын мой, ты просишь об этом после того, что увидел?» «Да». «Но почему?» Я уже сказал, что моя вера не глубока и не крепка. Возможно, жизнь здесь, близ адского леса, послужит ей испытанием». «Испытанием?» Пастор Нейретер мрачно ухмыльнулся. «Вас, молодых, ничем не проймешь, верно? Увидев перед собой груду кровавых костей, вы отшатнетесь, но если рядом заиграет музыка, вы позабудете обо всем и устроите танцы прямо на костях». «Но я совсем не шучу», — возразил волчок. «Позвольте мне остаться здесь, отче». «Я заблудился в жизни, и мне некуда идти. Дайте мне разобраться в себе и в том, что со мной происходит». Некоторое время пастор хмурый и молча размышлял, поглядывая на волчка неодобрительным взглядом. Наконец он вздохнул и сказал, «Этот вопрос всегда решает община, Вольфганд. Но думаю, что никто из наших людей не будет против. После смерти Ганса деревня осталась без кузнеца. Кажется, сам Господь послал нам тебя». Однако помни о моем предупреждении и не забудь помолиться». Пастор развернулся и вышел из комнаты.